568. Итак, первым условием будет суровый контроль над мыслью, вторым искоренение самих корней желаний, уходящих в далекое прошлое. Даже простое растение выдернуть трудно, если его корень глубок. Веками растут корни зла в человеке, и выдернуть их нелегко и непросто, ведь от корней произрастают побеги. Если им не давать развиваться… Уничтожая каждое отдельно, если это продолжать достаточно долго, то корень, не находя выхода своим энергиям, в конце концов все же погибнет. Но если новые ростки не уничтожать, он будет расти и укрепляться, тогда уже выдернуть его невозможно. Возможно вырвать и сразу, но для этого требуется могучее огненное напряжение духа, многим ли под силу оно.